Глава тридцать пятая. «Алина!» Эрик оказывается рядом и как раз вовремя, так как я, бессиленная, теряю равновесие, и лишь его помощь позволяет мне сохранить лицо и не упасть в обморок перед всеми. «Алина, что с тобой?» Он не на шутку встревожен, пытается заглянуть мне в глаза. А я не могу отвести своего взгляда от Сергея. А это именно он, человек, хладнокровно застреливший моего отца. Все страшные события, которые произошли со мной в то время, проносятся перед глазами. Подстроенная авария, в которую мы угодили с Ильей, его смерть, неутешительный прогноз врачей, что я станусь инвалидом, поездка в столицу на лечение и скорое извещение о гибели папы, вернее, его убийстве. Да, он не был ангелом и натворил много плохого, очень много, но на это его вынудили противоправные действия шайки бандитов которые хотели подзаработать на краже детей и отжать бизнес отца. Насилие порождает насилие. И последствия всех этих происшествий в итоге пришлось разгребать нашей семье, мне, маме и психически нездоровому брату. Я вспомнила самые страшные времена своей жизни. Процесс реабилитации, одиночества, депрессии. И одна из причин всех этих событий сейчас спокойно идет в нашем направлении – и выглядит абсолютно нормально. «Это твой бывший?» Вопрос Эрика застает меня врасплох. Он все еще поддерживает меня за талию и локоть, дает опору, в которой я так нуждаюсь в данный момент. Люба, поняв все в один миг, побледнела и в страхе уставилась на меня. «Эрик, ты можешь увести Алину?» «Нет», – сопротивляюсь. «Я хочу посмотреть в его глаза и спросить». «Эрик, быстрее!» Люба разворачивает нас, и я ощущаю крепкие объятия Эрика, который выводит меня из банкетного зала таким образом, чтобы мы не столкнулись с процессией жениха. «Отпусти меня, слышишь? Отпусти! Он не должен был приходить. Он просто не имеет этого права». Упираюсь каблуками в пол, пытаюсь отодрать руки Эрика от себя, вырваться из его стальных объятий. Но все тщетно. Он просто поднимает меня на руки и не позволяет вернуться. «Не знаю, что случилось и кто этот мужик, но тебе явно не стоит с ним встречаться», – выговаривает мне Эрик на улице, следуя в сторону парковки. Я уже смирилась со своим положением и уткнулась носом в его шею, обвив ее руками. «Вдыхаю умопомрачительный запах любимого мужчины и просто хочу получить немного заботы. Вот именно сейчас я в этом больше всего нуждаюсь». Возможно, завтра я себя буду ругать за проявление этой слабости. Но сегодня, сейчас мне это действительно необходимо. Ты сама на себя не похожа, Алина. И чтобы ты не пыталась доказать, на данный момент ты слишком слаба. Ты просто проиграешь. А я Он делает паузу, а я как будто улавливаю встревоженные нотки в его голосе. Я не хочу, чтобы ты отдавала победу. Ты сможешь победить и я помогу тебе набраться для этого сил». «О чем он говорит?» – проносится в мыслях. «Он даже не понимает, почему я так реагирую. Какая победа! Ее невозможно одержать в этой битве!» Рома прикрывает Сергея. И именно поэтому тот приехал, вернулся в страну, хотя по сей день числится в розыске. Но его, как в старые добрые времена, крышует молот. Конечно, он набрался смелости и явился на свадьбу. Но что я смогу сделать Урусову? Ничего. А значит, и Сергею тоже. И это больше всего терзает мою душу. Даже видя перед собой убийцу отца, я не могу заставить его ответить за свой поступок. Эрик сажает меня в свою машину, застегивает ремень безопасности, а после проводит ладонью по щеке. И только тут я понимаю, что он смахивает хлынувшие из моих глаз слезы. «Наверное, я сейчас ужасно выгляжу». И макияж потек, сто процентов. Эх, не так я планировала встретиться с Эриком после возвращения. «Алина, не плачь, я...» Растерянно произносит, глядя мне в глаза. «Я не знаю, что делать, когда ты вся в слезах». Я отворачиваюсь от него и тихо прошу. «Просто отвези меня домой, и можешь забыть обо всем, что было здесь». Эрик молчит долгое время, а после, ничего не говоря, закрывает дверь. Обходит машину и садится за руль. Я устремляю взгляд в окно. Прикрываю глаза и стараюсь отключиться от всего, что произошло только что. Незаметно для себя, терзаемая тяжелыми мыслями, я забываюсь с тревожным сном. Резко открываю глаза, когда ощущаю торможение автомобиля. Посмотрев на Эрика и вспомнив все, быстро отстегиваюсь и, выходя из машины, произношу. «Спасибо, что подвез» а подняв взгляд, понимаю, что он привез меня на мою съемную квартиру, которую я вообще-то уже не снимаю. «Я тут больше не живу!» Раздосадованная его оплошностью, хватаюсь за голову. «Черт, и как теперь домой добираться? Сумочки с собой у меня нет». Неожиданно Эрик хватает меня и вновь поднимает на руки. «Ты сегодня останешься у меня, и пока я не буду уверен, что с тобой все в порядке...» Из квартиры не выпущу, учти. Он идет по направлению к подъезду, и я понимаю, что если попаду в его квартиру, если позволю за собой ухаживать и проявить хоть каплю человечности, то все мои барьеры рухнут, и я вновь стану безвольной куклой, которой он непременно воспользуется. «Отпусти меня немедленно!» Бью его по плечу. «Я больше ни за что не войду в твою квартиру! Отпусти меня, Миллер!» Мы с тобой уже все выяснили между собой. Не строй из себя добрячка». «Воу-воу, Алина!» На мгновение он останавливается, и я, подумав, что он ко мне прислушался, перестаю трепыхаться и жду, когда он меня отпустит. Но Эрик почему-то медлит. Он стоит и просто смотрит на меня. «Что?» Не выдерживаю и выкрикиваю ему в лицо. «Отпусти уже, тебе и самому тяжело, вон аж запыхался!» За такой бравадой хочу скрыть свои истинные чувства. Трепет сердце и истинание души. А еще стресс от тесного контакта. Слишком близко. И самое обидное, не запыхался он ни черта. Гад такой. Много времени, наверное, проводит в зале. А теперь послушай меня. Вдруг произносит он твердо и с такой серьезной миной на лице, что невольно послушно замолкаю. Куда ты собираешься пойти? Домой? и как-то объяснишь свое состояние домашним. Задумавшись над его словами, понимаю, что не смогу рассказать маме о том, что Сергей вернулся, что появилась возможность, если приложить усилия, посадить его за убийство. Но как я это ей скажу? Опять сдать надежду? А если ничего не получится? Вновь терзаться чувством вины, что за папину смерть никто не понесет наказание? Я зайду в свою комнату, и никто не увидит меня. Произношу тихо, как будто уговариваю саму себя. «Алина, ты правда думаешь, что твоя мама не захочет с тобой поговорить о свадьбе?» Отвожу взгляд, не найдясь с ответом. «Ведь он прав. Как бы мама не относилась к Любе и Роме, женское любопытство – это неотъемлемая часть нашей сущности. И, конечно, маме оно не чуждо. Все равно. Бурчу себе под нос. Отпусти меня». Я и моя семья тебя не касаются. Эрик тяжело вздыхает и ставит меня на землю, а я глубоко внутри как будто разочарована тем, что он поддался на мои уговоры. Мог бы все равно гнуть свою линию». «Алина, я к тебе приставать не буду. Даю слово, если ты отказываешься от моей помощи только по этой причине. Не только по этой, господин Миллер. Становлюсь к нему спиной». Мне трудно говорить такие слова, глядя ему в глаза. Сердце ноет от действительности, от реальных отношений между нами. Оно хочет другого. Но Эрик абсолютно точно дал понять, что и как обстоит между мной, простой журналисткой, и им, директором. Не хочу больше быть случайным свидетелем. Не хочу вообще иметь ничего с вами общего. Хватит ясота по горло. Мы с вами все решили буквально месяц назад. И я все прекрасно помню, если вы вдруг забыли. Чужие люди не зовут других в свою квартиру перевести дух. Так что и вы не обязаны это делать. Прощайте. Не думаю, что мы с вами еще пересечемся где-то. Делаю шаг, как вдруг земля переворачивается у меня перед глазами, и я оказываюсь на сильном мужском плече. Слов ты сейчас не понимаешь, поэтому буду действовать таким способом. «Эрик, отпусти!» «Бью его по спине. Немедленно!» «О, как быстро я из господина Миллера превратился в Эрика! Мне это нравится!» С усмешкой проговаривает он, уже входя в подъезд. «Похоже, ты начинаешь приходить в себя. Теперь я понял, как нам следует общаться». Улыбка расползается на моем лице, как вдруг я это осознаю. «Стоп! Нет, я не должна так реагировать на его варварские действия!» «Господин Миллер!» Неожиданный шлепок прилетает мне по попе. «Еще раз услышу подобное обращение!» Предостерегающий произносит и входит в лифт. Там он меня ставит на пол. И тогда я уже не сдержу слово, которое дал. Делает резкий выпад на меня, как будто хочет поцеловать. Я же лишь успеваю отшатнуться назад, таким образом избежав поцелуя. «И начну к тебе приставать!» поняла недовольно киваю ему в ответ вот и хорошо, а теперь давай спокойно поднимемся ко мне. Он становится лицом по направлению к дверям лифта и замолкает. по его напряженному лицу я вижу, что его мысли действительно тревожные. Интересно, о чем он думает а насчет стать случайным свидетелем этого уже не случится. Мы с рамазаном все обсудили и пришли к одному знаменателю, скажем так. «Да и, как ты поняла, между нами сейчас вполне дружеские отношения». «Меня это вообще не интересует. Ваши разборки – это ваши разборки. Меня в них больше не впутывайте», – сказала и отвернулась в сторону. Я устала уже от этой темы. Слишком много негатива случилось в моей жизни из-за этих двух бизнесменов. И почему-то прошлись танком по мне. А сами вон, подружились, видите ли. На свадьбы теперь ходят друг к другу. «Дружбаны, чтоб их!» Заходим в квартиру в полной тишине. Эрик бросает ключи на столик. «Есть хочешь?» спрашивает, разуваясь. «Нет, спасибо». И именно в этот момент мой желудок оповестил нас о том, что я с утра и крошки в рот не брала. Миллер усмехается, проходит в глубь квартиры и оттуда громко говорит. «Если хочешь, прими душ, а я пока что-нибудь закажу». Невольно испытываю чувство благодарности, но осознав, одергиваю себя. Нет, Эрик, наверное, имеет какую-то цель. Иначе зачем ему так себя вести со мной? Нельзя расслабляться. Он слишком умен, чтобы проколоться на ровном месте. Просто жди подвоха, Алина. А он обязательно будет, будь уверена. Расположение комнат в квартире такое же, как было и в моей съемной. Поэтому я без труда нахожу гостевую ванную. И зайдя в нее, закрываю дверь на замок. Осторожно и с сожалением снимаю свое красивое платье. Вдруг слышу стук в дверь. «Ты совсем мне не доверяешь, что и дверь закрыла!» Подшучивает Эрик, дергая за ручку. но ну что же, обед целомудрия дан, так что не беспокойся. Я тебе полотенце принес и халат. Возьмешь или мне уйти подальше, чтобы не стеснять тебя?» «Давай уже!» Приоткрываю дверь и высовываю руку, чтобы он положил на нее все, что принес. «Смелая, я посмотрю». Интимно проводит по моей руке пальцами, вызывая стаю мурашек. Отдергиваю руку и хочу уже закрыть дверь, как слышу его смех. «Все, все, забирай. Просто хотел кое-что проверить». И все же вкладывает в мою руку мягкую нежную материю. Вновь закрываю дверь на щеколду, чтобы ему в голову не пришло еще что-нибудь проверить. Вешаю белоснежный халат и полотенце на крючок и прохожу в душевую. После, хорошенько обернувшись в мягкий халат и запахнув посильнее его полы, выхожу из ванной. Слышу шум в гостиной и замираю, когда у плиты вижу Эрика, весело болтающего с какой-то девушкой. Высокая, стройная, и если мне память не изменяет... Это его вот та самая невеста.